Всякий раз, останавливаясь у мажестик, Джон Джон Ньютон, кроме люкса на шестом этаже, постоянно снимал еще один номер на втором. Спальня в нем предназначалась для представительниц прекрасного пола, гостиная для деловых встреч с мужчинами. Случалось, что соседи проявляли интерес друг другу, и все развивалось по предварительно разработанному сценарию. В зависимости от значимости присутствующего у него гостя, Джон Джон отстраивал так, что в какой-то момент из-за двери спальни выглядывала прелестная женская головка. Разыграв смущение, он представлял девушку и через несколько минут под предлогом срочного телефонного разговора исчезал из номера. Когда через полчаса он возвращался обратно, принося извинения за долгое отсутствие, то с первого взгляда определял результат своего маневра. В трех случаях из четырех девушка, предварительно заказанная за деньги в соответствующем агентстве, оказывалась соблазненной его гостем, который от сознания, что ему удалось трахнуть подружку такого влиятельного и обаятельного мужчины, как Джон Джон Ньютон, чувствовал себя на вершине блаженства. Впоследствии... При решении деловых вопросов он бессознательно становился более уступчивым. Суммы сделок, проводимых Джон Джоном, исчислялись многими миллионами долларов, и поэтому ничтожная доля процента за посреднические услуги могла равняться целому состоянию. Ньютон запросто общался с израильскими генералами. министром иностранных дел Саудовской Аравии, партийными руководителями китайского народа и со всеми остальными, кто прибегал к помощи его фирмы в случае необходимости экипировать, будь то регулярную армию или банду наемников его изощренным электронным оборудованием. В дверь кто-то постучал. Джон Джун нажал на ручку двери и широко распахнул ее. Небольшого роста мужчина в безукоризненном черном блейзере протягивал ему руку. Джон-Джон схватил ее и горячо пожал. «Входите, дорогой друг, прошу. Желаете выпить?» «Нет, спасибо. Я на минутку». Приглашал на коктейль. Ньютон улыбнулся. «Гольдман? Вы знакомы с ним?» «Немного, но достаточно, чтобы он помнил меня всю жизнь. Женщина хуже». Во Флориде я обыграл его в гольф. Большая была ставка. Если не брать в расчет его тщеславие, никакая. Партия обошлась ему в 2 миллиона долларов. Расскажите мне не сегодня, но в один из ближайших дней. Расскажу во всех подробностях. Неожиданно вся доброжелательность и радушие исчезли с лица Джон Джона. Какие новости? Чем порадуете? Гамильтон Прэнс-Линч спокойным голосом сказал, «Все идет как нельзя лучше. Мне кажется, дело в шляпе». Пока Ален возился с дверцей, к машине подбежал носильщик в униформе и распахнул ее. В Ницце Алена встречали улыбки и розы. В каннах — смех, природу которого он еще не успел уловить. К нему подошел огромного роста рыжий дитина в форме адмирала флота. «Не принятили участие в коктейле, мистер?» — спросил он. «Сегодня в Можестик праздник присуждается премия». Олен поблагодарил его кивком головы, не зная, как вести себя в этой ситуации. Его выручил грум, выросший, как из-под земли. «Мистер, если позволите, я провожу вас в службу регистрации». ален облегченно вздохнул и последовал за ним. «В это время...» Носильщики с помощью Норберта, под бдительным присмотром адмирала, доставали из багажной Роллса дорогостоящие чемоданы. Адмирала звали Серж. Уже четверть века он встречал пребывающих в Можести гостей, чего он только не насмотрелся за это время. Наклонившись к племяннику, двадцатилетнему парню, которому собирался передать все премудрости своей профессии, он говорил, «Никогда не суди о человеке по автомобилю. Это еще ни о чем не говорит. Главные манеры, непринужденные, естественные, даже в машине из чистого золота, безродный остается безродным». Внимаясь с открытым ртом, парень с благоговением смотрел на своего мудрого учителя. «А этот, который только что приехал, безродный, не обязательно, но первое...» машина взята на прокат. второе слишком новые чемоданы третье костюм куплен в магазине четвертое он не знает что делать с руками обязательно обращай внимание на руки если они им мешают они ищут чем занять их значит эти люди больше привыкли к кемпингам чем к дворцам как дела норберт привет серж слушай норберт я говорил своему племяннику «Кто этот тип?» «Пайп. Олень Пайп. Новичок на побережье? Чем торгует? Не знаю. Американец». Серж повернулся к молодому Антуану Безару. «Ты понял?» Неожиданно он бросился навстречу молодому человеку, который шел в окружении десятка мужчин и женщин, и подовострастно поприветствовал его, сняв фуражку. «Ваше высочество!» Затем он возвратился к Норберту и племяннику. «Принц Али, племянник Фейсала, сегодня утром прилетел из Лондона, ищет виллу. Агенты по недвижимости готовы перегрызть друг другу горло». Антуан Безар задержал взгляд на линявой рубашке, обшарпанных внизу джинсах и старых сандалиях принца и сказал, «Похож на безработного». Серж снисходительно похлопал его по плечу. «Ты забываешь одну деталь, малыш. Класс! Высочайший класс! Посмотри, как он себя держит!» Двери лифта распахнулись на площадке седьмого этажа. Служащий из регистрации, одетый во все черное, посторонился, пропуская вперед Алина, а затем быстро обогнал его, направляясь к 751 номеру. Повертев вездеходом в замочной скважине, он открыл дверь. «Входите, пожалуйста». Прихожая была погружена в полумрак. Служащий, проходя вглубь номера, нажал по пути выключатели, и повсюду загорелся свет. Ален подошел к огромному окну и посмотрел на небо. В вечернем небе летали чайки. Балкон Ален сделал несколько шагов и вышел на свежий воздух. Пейзаж, открывшийся перед ним, привел его в восторг, Справа, на западе, в золотом марьеве опускало за горизонт солнце. Прямо перед собой он видел порт, куда со всех сторон скользили белокрылые парусники. Когда он возвратился в гостиную, его сопровождающего уже не было. На столе стоял великолепный букет роз, а лен залился в него лицом и вдохнул тонкий аромат. Затем он сбросил туфли, снял рубашку и только успел выбраться из брюк, как в дверь постучали. Ален быстро прошел в ванную, набросил на себя халат и открыл дверь. Ваш багаж, мистер. Вам прислать горничную, чтобы разобрать его? Нет, спасибо. Минутку. Он достал из кармана французские деньги, попытался перевести их в доллары, но это ему не удалось. Носильщик с фальшивым интересом рассматривал висевшую на стене гравюру. Ален взял две бумажки, поста франков, но вспомним наставление Норберта и протянул носильщику одну ассигнацию.